Мерикара лежала в качающемся и трясущемся паланкине на подушках и матрасе из лебяжьего пуха. Миша свернулась у нее в ногах, будто спящий щенок, но Мерикара не спала и была на стороже. Занавески в паланкине были раздвинуты, чтобы впускать прохладный ночной воздух, и царица слышала звуки войска на марше. Стук копыт, скрип и грохот повозок, мычание тягловых валов, крики погонщиков и топот стражников рядом с паланкином. Внезапно впереди поднялась суматоха, послышались свист и щелканье кнутов, стук колес по камням, журчание и плеск воды под копытами и колесами. Затем Мерикар услышал раздраженный голос сестры. — Эй, там! Что случилось? — Велика! Мы пересекаем небольшой поток. Мне придется попросить вас спуститься на случай, если Поланкина прокинется. Безопасность вашей божественной особы — наша главная забота. Мерекару услышала, как Гессерет резко выражала свое недовольство этим неудобством и использовала это время в своих интересах, чтобы прошептать Мише последнее распоряжение. Затем они вышли из Паланкина. Рабы с фонарями ждали Мерикару, чтобы повести к берегу реки, где уже стояла Гессерет. — Они разбудили меня, — сказала она Мерикаре. — Я расскажу об этом чурбане-караванщике моему мужу-фараону Верхнего Египта. — Уверена, для твоего здоровья будет полезно, если его... «Выпарют так, что кожа слезет со спины», — с легкой иронией согласилась Мерикара. Гессерет скинула голову и отвернулась. В этот миг выше по течению просвистел соловей, и Мерикару взволновал этот звук. Когда они были детьми, Нефер пробовал научить ее подражать этим негромким трелем, но у нее никак не получалось. Птица пропела три раза, но только она заметила это. Другие были поглощены переправой неудобного паланкина и тяжелых повозок с казной через ненадежные русла реки. Тысячи проехавших раньше повозок разбили колесами берег у брода и превратили его в болото. Только после полуночи переправа завершилась, и под громкие крики «Валам! Вперед!» и щелканье кнутов последнюю повозку с казной вытянули на противоположный берег. Затем караванщик приказал принести для царских жен носилки с креслами. Царицам помогли усесться, и команда рабов перенесла их. Когда они достигли противоположного берега, произошла очередная заминка и суматоха. Одна из повозок с казной, потеряв колесо, преградила дорогу. В довершение этих неприятностей рабы, которые перенесли Гессерет, допустили, чтобы вода потекла по ее ногам и намочила сандалии. Гессерет настояла, чтобы их тотчас наказали, и удары кнутов надсмотрщиков и вопли негодяев добавили шума. Но за всем этим гамом мирикара вновь услышала свист соловья, на этот раз близко и на этой стороне реки. Не подведи, сказала она Мише. Моя жизнь принадлежит вам, госпожа, ответила девушка, и мирикара поцеловал ее. Ты это часто доказывала, и я никогда не забуду этого. Она отвернулась от Миши и спокойно пошла в темноту. Только Гессерет обратила на нее внимание. Куда ты, мирикара? «Утопить злых духов», — ответила Мерикара словами из их детства. Гессерет пожала плечами, поднялась в свой поланкин и задернула занавески. Как только Мирикара отошла от дороги, она остановилась и сама кое-как изобразила птичий свист. Почти сразу же крепкая рука сомкнулась на ее предплечье, и брат прошептал ей на ухо «Умоляю, перестань, малышка, ты распугаешь всех соловьев отсюда до бейершебы!» Она обернулась обхватила руками его шею и крепко обняла, слишком взволнованная, чтобы говорить. Он осторожно разжал ее объятия, взял за руку и повел по темному берегу реки. Он шел быстро и, казалось, видел в темноте не хуже леопарда, поскольку не спотыкался и шел уверенно. Он не разговаривал, а лишь шептал предупреждение, когда впереди на тропинке была яма или препятствие. Мерика шла с ним вслепую, когда, как ей показалось, прошла половина ночи, Нефер остановился, чтобы дать ей отдохнуть. «Миша знает, что делать?» — спросил он. «Она будет держать занавески в полонки незакрытыми и говорить всем, кто спросит, что я сплю и не хочу, чтобы меня тревожили. Никто не узнает, что я ушла». «До завтрашнего привала!» — сказал он. «Времени у нас ровно столько, чтобы бежать. Ты готова? Нам нужно перейти реку здесь». Он легко поднял ее и понес, и Мирикару поразило, каким сильным он стал — Она была в его руках, как кукла. Нефер поставил ее на противоположный берег, и они пошли дальше. Через некоторое время Мерикара потянула его за руку. — Откуда этот ужасный запах? — она закрыла рот рукой. — Это ты, — сказал он. — Ну, или, по крайней мере, та, что займет твое место. Прежде чем он договорил, в звездном свете на тропинку перед ними вышли две темные фигуры, и Мерикара тихо охнула от испуга. — Но это всего лишь Таита и Мерин, — заверил Нефер. Они повели ее в рощицу, где их скрывала плотная завеса покрытых листвой веток, и Мерин открыл дверцу фонаря, который нес. Мерикара вновь охнула, увидев в слабом желтом свете нечто ужасное, растянувшееся на земле. Это был труп, но так страшно искалеченный, что было трудно сказать, мужчина это или женщина. — Теперь быстрее, — сказал Нефер, — отдай мне все свои драгоценности и одежду. Мерикара разделась до нога и все отдала Неферу. Таита дал ей небольшой узел запасной одежды, тунику, набедренник и сандалии, взамен ее собственных. Нефер встал на колени рядом с трупом и надел на шею мертвой девушки нити ожерелий, а на кости ее пальцев и запястья кольца и браслеты. Он не мог надеть набедренник Мерикары на толстые ноги, поэтому разорвал его в клочья и выпачкал в грязи, затем уколол себе большой палец острием кинжала И накапал на тонкую ткань свежей крови. Совсем близко раздался виск и смех стаи голодных гиен. Мерикара содрогнулась. Они почуяли труп. Они оставят достаточно свидетельств, чтобы убедить Нага. Тебя съели дикие звери. Он поднялся. Теперь нам пора. Колесницы ждали их чуть выше по течению. Нефер не хотел оставлять следы слишком близко к телу мертвой девушки. Втянув сестру на площадку рядом с собой, он посмотрел на восток. — Утренняя звезда, — сказал он спокойно, — через час будет светло. Нам следует наилучшим образом использовать оставшиеся часы темноты. Когда в небе позади них забрежил рассвет, подобный букету роз и мимозы, Они уже были на полпути к краю плато, а впереди внизу расстилалась пустыня. Это был столь величественный вид, что они невольно остановили лошадей и с благоговением стали смотреть на океан золотых песков. Все, кроме Мерина. С видом паломника, прошедшего полмира, чтобы достигнуть храма богини, который поклонялся, он глядел на Мерикару, стоявшую рядом с братом, в ведущей колеснице. В течение долгой ночной поездки ее скрывала от него темнота, но теперь раннее солнце осветило царицу, и он рассмотрел ее. Большую часть своей жизни он знал ее как веселую, озорную младшую сестру своего лучшего друга. Но сейчас увидел ее впервые после двухлетнего перерыва. Время произвело чудесные перемены. Теперь каждое сделанное мерикарой движение, каждый жест и поворот ее головы были образцом изящества. Каждый изгиб, каждая плоскость ее лица, все изгибы и линии ее стройного тела были изящны. Ее кожа была цвета сливок и перламутра, глаза зеленее и ярче любого изумруда, голос и смех звучали самой пленительной музыкой, какую он когда-либо слышал. Таита заметил выражение его лица и про себя улыбнулся. «Даже в самых тяжелых обстоятельствах люди находят поводы для радости», — подумал он. Но вслух сказал «Великий, нам не следует задерживаться здесь дольше. Лошадям нужна вода». У подножия холмов они съехали с дороги и поехали в южном направлении к большому горькому озеру. Они ехали, пока не достигли первого тайника с водяными кувшинами, которые приготовили к своему возвращению, и обнаружили, что Хилта побывал там до них. По его следам они могли судить, что колесницы тяжело загружены золотыми слитками. Они двигались медленно и были недалеко впереди. Они с облегчением увидели, что Хилта не израсходовал всю воду, а оставил нетронутыми четыре кувшина. Этого им было достаточно, чтобы напоить лошадей и добраться до следующего оазиса Зиннала. Хотя Мерикара оживленно болтала и шутила с Нефером и Таитой, она почему-то не узнала Мерина и даже не глядела в его сторону, кроме тех случаев, когда знала, что этого не заметят. Хотя совсем недавно он относился к ней с высокомерным пренебрежением, сейчас Мерин был чересчур взволнован, чтобы открыто приблизиться к ней. Ведь она была царицей, хотя и женой ложного фараона и в его глазах почти богиней. В сотый раз с тех пор, как они остановились, он встал перед ней, отдыхавший в скудной тени большой цветущей акации. На сей раз Мерикара подняла глаза и чуть наклонила голову, он почтительно поклонился. «Поздравляю вас, Великая! Очень рад видеть вас в безопасности, я ужасно беспокоился о вас!» Она долго смотрела на него, вспоминая и обдумывая, оценивая его рост и уверенный мощный разворот плеч. Она видела, какими длинными и густыми стали его волосы, и не в первый раз сзади не ощутила, как в его груди что-то странно сжимается. — Мерин Камбизис, — сказала она серьезно, — в прошлый раз, когда я общалась с вами, вы испортили мой любимый бумажный змей. Могу ли я доверять вам сейчас? — Даже саму вашу жизнь, — сказал он пылко. Когда лошади были накормлены и отдохнули, и пришло время снова ехать, Мерикара небрежно сказала брату, «Твои лошади везли дополнительную тяжесть. Меня всю ночь, я думаю, что сейчас должна облегчить их». «Как это?» — он глядел озадаченно. «А я поеду в другой колеснице». И она пошла туда, где ее ждал Мерин. На следующий день они достигли оазиса Зиналла и обнаружили там отряд Хилта. Нефер перераспределил вес людей и слитков поровну на 15 колесниц, и они поехали к Галале куда быстрее.